Голова десятая Т-0 пространство Планета Аргуса Форпост Семерхольд Когда наш транспортник вынырнул из-под облаков, стремительно снижаясь, я увидел с десяток аналогичных нашей махин, поднимающихся с платформ форпоста. Они отличались как формой, так и размерами, но имели отличительную черту. Полосатую, оранжево-желто-черную окраску. «Стервятники. Не слишком ли их много?» Заметил Юм, пока мы летели. «Количество тварей Роя внезапно начало расти в геометрической прогрессии», ответил и сержант. «Можно было бы предположить, что на планете Королева, но это маловероятно, так как сигнатуры радаров ничего не засекли». «Обычно Оли зарождается за год», сумничал Юм. Сейчас прошло максимум полгода с момента вторжения Удивляешься, что Рой распространяется настолько быстро? Спросила Крю Да, появление гидроидов аномально Впрочем, на общем фоне это даже не сенсация Войска Империи сейчас штурмует систему Пи-311-20 На одной из планет Кес обнаружили ранее неизвестный вид Роя Который плохо засекает любые датчики Остается только порадоваться, что та планета находится далеко от Аргусы Ученые из штаба даже выдвинули версию, что Рой, Ксилус, Майра, Хней, Дракс и Новый, название которому пока что не дали, начали объединяться и действовать заодно. «Что это меняет?» – спросил я. «Механоиды в любом случае противостоят им всем». Когда пять месяцев назад к орбите Аргусы внезапно подошел Левиафан Ксилусов, мы были не готовы. Рой осмысленно сбросил на планету десятки капсул, ПВО сбили в 139 единиц». И еще 19 уничтожили при падении. Спустя месяц начали появляться сведения о червях и мимикринах, что расползлись по всему материку. Мы полагали, что пропустили пару капсул, но это маловероятно, потому что при появлении левиафана сканеры работали на полную мощность. Несколько дней назад был обнаружен и уничтожен нулей первого тира. А вчера парочка новичков из восставших встретила в 10 километрах от форпоста червей, которых до этого там не водилось. Разумеется, возникают вопросы. Почему ульи так быстро сформировались? Почему черви так быстро распространяются? Почему скорость их размножения увеличилась с пятого места до третьего? Есть только один вариант. Они снова колонизируют гнезда с помощью других роёв. Но если за столь короткий срок появился второй тир, то у меня есть вопросы к Сэммерхольд. Стоил это транспортнику сесть на площадку, как мне прилетело сообщение. Получено 10 тысяч нодов за зачистку рели-525. Премия 5000 нодов за сложное задание. Юм сказал, что ему нужно отойти часа на четыре, после чего он направился в хранилище механоидов. Как оказалось, в отличие от меня, он спокойно мог выходить из своего механоида обратно в реальность Империи. Выходит, он действительно не так прост. У меня появилась версия, что он был механоидом на другой планете, и ввиду всей нынешней опасности его, и может даже таких, как он, Экстренно позвали на Аргус, включив их к нам восставших из пепла. Но в виду какой-либо секретности говорить об этом он не имел права. Вот и дурачился. Получалось, что теперь я остался предоставлен сам себе, впервые в туннель пространства. Насколько я понял, все покинутые механоиды автоматически направляются в точку сбора ремонтный ангар со специальными капсулами для хранения и зарядки. Моя энергоячейка работала стабильно. Заряда хватит ещё на пару месяцев работы. Но это не значит, что мне следует пренебрегать зарядкой. Расход увеличивается, когда пользуешься энергетическим оружием. И если нынешняя винтовка жрет немного, то кто его знает, какое оружие я выберу себе в будущем. Спать совершенно не хотелось. Я не устал. Да, морально было сложно принять все навалившиеся события, но интерес был сильнее. Адмирал Эндерсон часто говорил, что понимание пределов своих возможностей и своего оружия повышает шансы на успех в самых сложных ситуациях. Юм на порядок лучше владел механоидом, я же чувствовал себя в этом теле неповоротливым. Значит, надо бы навестить тренировочный центр. Тренировочный центр представлял собой здание, разбитое на 8 секторов. Выбрав единственный из незанятых, я подошел к стойке арсенала и принялся изучать. Надо разобраться в местных стволах. Я-то привык, что в виртуальных играх винтовки пробивают броню монстров, а здесь некоторые выстрелы могут не наносить вообще никакого урона. Оружие, подобно ядрам, тоже делилось на ранги от F до A. В кадетском корпусе часто презирали такую градацию, аргументируя это тем, что высокий ранг оружия не всегда дает реальных преимуществ. Наш капитан называл это философией короткого ножа, имея в виду, что для убийства противника порой оптимальнее простое и недорогое, но доступное оружие. Но речь была о живых людях и технике. Рой — совсем другое дело. Здесь я действительно понимал, почему условная убойность — выступает определяющим фактором. Оружие Франга позволяло пробивать броню тварей, у которых тоже был и Франг, вне зависимости от типа Роя. Способность использовать высококлассное оружие зависела от нескольких факторов. Главный – энергоячейка. Чем выше её уровень, тем мощнее может быть заряд. Соответственно, я сейчас смог использовать оружие и пробивать тварей в класса, например, червей. С гидроидами такое не прокатит. Максимум – попадать по лапам, заставляя существо сгибаться и падать. А вот у меня класс повыше, можно было бы натурально пробивать кожу твари. Но ни всё оружие завязано на энергию самого механоида, встречается и съёмный магазин аккумулятора, но в основном это были стволы рангами повыше, пока недоступные. Выбрав первую штурмовую винтовку и ранга, я вышел на огневой рубеж. Голографический экран сразу смоделировал десяток силуэтов врагов на выбор, и я выбрал привычных червей. Они тут же появились в 10 метрах от меня. Не знал бы, что это голограмма Принял бы за настоящих. За следующий час я перепробовал все доступные стволы и убедился, что только один из них мне подходит по энергоэффективности, скорострельности и удобству. Гроза 432-451. Ранг И. Урон у неё был не самый большой из имеющихся, но я посчитал, что высокая скорострельность больше подходит против орд мелких тварей. Небопытно и то, что Гроза обладала сменными стволами. При необходимости она может превратиться как в вспомогательное лёгкое бесшумное оружие, так и в полимет. Пистолеты я выбирал исходя исключительно из двух параметров: бесшумности и урона. Выбор пал на некий SIG 687. Если с огнестрельным оружием всё прошло быстро, то с холодным пришлось повозиться. Махать мечами, саблями или топорами, которых тут было предоставлено более чем, я не особо умел. Идея понятна: опять-таки, при словутых червей порой удобно просто рубить. И тут выяснилась интересная мысль. Я попробовал нанести пару ударов клинком, который при мне уже был, и увидел, как система предлагает мне оптимальную траекторию удара. То есть нет нужды месяцами оттачивать мастерство фехтования, когда наиболее важные удары система поможет сделать сама. Или я к ним быстро привыкну. Тогда получается, что выбрать можно что угодно. Это могли быть и копье, и алебарда, и тяжелый молот, к которому какой-то затейник зачем-то прикрепил двигатель. Перекинув вес и ударную силу такого молота, я не позавидовал монстрам, попавшим под удар. И пока я раздумывал, что же мне выбрать, сзади послышался утробный нечеловеческий звук. Обернувшись, увидел механоида. Женщина. Это первое, что пришло мне в голову, глядя на характерные выпуклые формы на груди, выразительная фигура, бело-красная краска. На поясе висели укороченные парные серпы. Звук повторился. И только теперь я увидел пару крупных кошек, стоящих рядом. У каждой было по 10 хвостов, оканчивающихся металлическими полумесяцами. На кошках были надеты чёрно-золотые тонкие бронированные пластины. Приручённый инкрутцо. Пей. Приручённый инкрутцо, волшебница. Кошки, как и их создательница с ником Амела, прошли мимо меня к стелажу. У стойки с оружием девушка-механоид выбрала недоступный мне плазмомет ранга B и вышла на огневой рубеж. Громогласный звук раскатился по стрельбищу. Из ствола орудия выстрелило множество энергетических зарядов и снесло фантомные мишени существ, похожих на скалопендра. Все мишени были поражены моментально, одним выстрелом. Девушка опустила ствол, посмотрела результаты своей деятельности. Уведенное ей не понравилось. Она едва слышно фыркнула, что выглядело забавно в исполнении механоида. Вернула оружие на стойку. И теперь принялась за штурмовую винтовку пиромана, ранг оси. Точнее, я думал, что это штурмовая винтовка, но погрешился. Когда сколопедры появились вновь, оружие похнуло огнём. Широкая струя холодного голубого пламени быстро достигла цели. Огонь задерживался на панцерях товари, заставляя их выгорать. Механоид удовлетворённо опустил оружие вниз, а затем сменил тип мишеней. Я удивлялся, почему тренировочный полигон такой большой. Теперь понял. Следующий его противник был не меньше 5 метров в высоту. Но и это не самое главное. Толостый хитиновый панцирь из наложенных на друг друга пластин закрывал тело могущественного шестилапого чудовища. Тело и голову разделяло тонкое сужение панцирных пластин, сплющенная морда, на которой находилось восемь пар глаз, огромное круглое отверстие, заполненное иглообразными зубами, и четыре заостренных бивня. Быстрый скроллинг справки подсказал, что это ксилус гра, тварь ранга И. Голограмма подсвечивала красным цветом глаза бивни и тонкую полоску в сочленении между головой и телом. Я постарался запомнить слабые места, поскольку последние новости о Аргусе говорили о том, что столкнуться можно с кем угодно. А мыло тем временем отрегулировало ствол оружия. Теперь он стал гораздо длиннее. Прицепив поднео красный блок, девушка навела огнемёт на тварь и выстрелила. Голубое пламя сменило цвет на неоново-зелёное. Струя стала тонкой, подобно брызгам кислоты. Она попала чётко в отмеченные красные места. Голографическая тварь взревела и бросилась на обидчика. Механоид освободила одну руку и сделала щелчок. Кошки, до этого мирно сидящие у ног своей хозяйки, молниеносто вскочили с места и набросились на противника. Я попытался представить, что могу сотворить эти мохнатые создания против такой твари, но реальность преподнесла сюрприз. Одна исчезла и появилась на морде твари, сковав её сотни фиолетовых призрачных цепей. Старая выстрелила зелёным лучом из алба, его вокруг твари появилась зелёная аура. Амела воспользовалась моментом и выстрелила в сочленение пластин. Секунда, и тело противника развалилось на две части. Я даже заметить не успел, как она сменила патронник, и ярко-красная пламенная струя попала на тело твари. Та тут же загорелась и лишь полностью догорев, растворилась в воздухе. Девушка кивнула каким-то своим мыслям, после чего развела руками. Кошки мгновенно оказались перед ней. Будь у моего механоида челюсть, она бы отвалилась. Я знала, что от и ноль пространства благодаря всем этим эссенсам и эфирам творить чудеса, ну, чтобы настолько? Словно законы физики здесь как-то не так работают. Тем временем механоид убрала огнемет в пространственный инвентарь, развернулась и рванула с места, только пятки сверкали. Я опустил взгляд на свою винтовку и призадумался. «Это же какая огромная разница!» «Нет, не разница даже!» Пропасть между начальным вооружением и тем, которым обладают опытные мехи, ради интереса я заглянул в раздел оружия ранга Triple S и оказался слегка в недоумении, потому что идеи как использовать в бою двадцатитонную стометровую высокоэнергетическую пушку, я не представлял. Или вот кулаки для механоида. Кулаки, короче, а ещё суть. Выглядели они, конечно, специфично. Больше похоже, что созданы из камня испещрённый множеством линий, которые подсвечивались ярко-красным цветом. Оружие, наделённое мистической энергией, видите ли. Другой ассортимент удивлял не меньше. В триполы с рангах чего-то похожего на автомат или плазмомёт не было и в помине. Зато много чего похожего на скины для фантастических пушек из игры. Закрыв раздел с суперкрутыми пушками, я вернулся к приземлённому. Как я понял, мой механоид, его оружие и броня — всё ранга F, кроме клинка. Он ранга D. Его хватит, чтобы при должной снаровке убивать твари первых 3 тиров, кишащих на Аргусе. Чтобы получить автомат того же ранга, нужно заменить энергоячейку. Моя не потянет. Роди интереса вызвал сколопендр и начал их расстреливать из того оружия, что было. Надо ли говорить, что убойности против них не хватало. Я даже панцирь пробить не смог. Тогда порылся в базе и спустя какое-то время нашёл пироман. Огнемет требовал энергоячейку минимум ранга C. Более то увиды пламени отличались как уроном, так и энергопотреблением. Закрыв меню, задумался. Нужно как можно скорее стать сильнее, а для этого следует улучшить или заменить энергоячейку. Открыв свой профиль и посмотрев на скудные 2000 нодов, я приуныл. Даже на энергоячейку и классы не хватит. Если мыслить здраво, то можно вернуться в ремонтный бокс, чтобы проверить тело на предмет повреждений. Да, собранная эссенция восстановила травмы андроида, но полностью ли? Пришлось вернуться в Ангар, лечу в бокс. Синхронизация 58 72 98. Синхронизация завершена успешно. Если какие-то повреждения были, робот жут исправил их меньше чем за пару минут. Сканирование и то заняло больше времени. Решил получше рассмотреть ядро, и передо мной появилась голограмма в форме сферы, которая окутовала тонкой сетчатой серебристой плёнкой. По плёнке то и дело мелькали, будто молнии, фиолетовый дымчатый строй. Внутри оно, будто бы было заполнено жидкостью, где-то на четверть. Значит, до второго уровня эволюции сердца роя мне ещё ползти и ползти. На выходе из ремонтного бокса вектора нигде не увидел. Сновали другие механоиды, и все при делах. В основном мехи ходили в группах из трёх-шести человек, и, как правило, находились они в тынульпространстве не первый день. Размышляя об уровнях эволюции и прочем, Вновь залезу справку, и вынес следующее. Ядро Оруса, самый важный орган в моем механическом теле, пребывает на втором уровне. Это означало, что через три уровня у меня откроется первая способность. Активные способности открываются на пятом, десятом, пятнадцатом, двадцать пятом, тридцать пятом и сорок пятом уровнях. Но бывает и такое, что они не открываются на этих уровнях вовсе. Это значит, что пилоту не повезло. И стоит поднимать уровень дальше, чтобы снова попытаться счастье на получении способности. Очень редко можно было увидеть сочетание, когда все 6 были активными. Такие механоиды стоят на вес золота, прокачка у них идёт ударными темпами. А вот между ними можно получить на любом уровне пассивную способность. Да рангоси быть техноидом нормально. Иметь всего лишь парочку способностей, пусть одна из них пассивка, потом уже лучше развивать серацароя. В зависимости от типа ядра и скорости во прокачке, оно может давать самые разные способности. И что интересно, все сердца начинались от ранга C. Решив, что будет проще сейчас сосредоточиться на собственных возможностях, я решил продолжить тренировку. Вернувшись на полигоны, я с удивлением обнаружил, что мне стали доступны ещё пять видов оружия. Это было связано с появлением настройки на сердце мроя. Пробежавшись по новому доступному оружию, я понял, гроза пока что лучший выбор. Не помню, сколько прошло времени, прежде чем чья-то тяжёлая рука упала мне на плечо.